Глава 18. Наконец я стряхнула с себя это мучительное состояние, здравый рассудок вернулся ко мне, и я опровергла подозрения Мариуса с такой энергией, что он был поколеблен и покраснел за своё легковерие. Но он не хотел признаться в полной неосновательности своих предположений. "Допустим", сказал он, что мне всё это преувеличили, и что господин Фрюманс не настолько дерзок и не настолько предусмотрителен, чтобы делать подобные расчёты. Но тем не менее, остаётся несомненным, что его присутствие здесь теперь, когда я отсюда уезжаю, вполне бесполезно и даже опасно для твоей будущности. Наша бабушка очень стара и Жени командует ею. Жени покровительствует Фрюмансу. Для меня это очевидно, и очень может быть, что она не предвидит опасности. Во всяком случае, жени со всем её умом есть простая деревенская женщина и не имеет никакого понятия ни о светской жизни, ни о её приличиях, ни о злословии, которому подвергается девушка в таком предосудительном положении. То, что ты говоришь о госпоже Капифорд, может быть применено и ко многим другим. Все люди подозрительны, все люди склонны считать преступными тех, кто не обращает внимания на их мнение. Ты — светская девушка, и ты со временем будешь поступать так же, как все — Ты заранее должна подчиниться Свету и бояться его. Вследствие этого Фрюманс не должен оставаться здесь, хотя бы он был честнейшим человеком в мире. Обещай мне отказаться от его уроков, иначе я подумаю, что ты будешь жить как дикарка, смеяться над тем, что от тебя будут говорить и порвать всякую связь с обществом честных людей. В таком случае, ты понимаешь, я умываю руки и никогда больше не вернусь сюда. Гораздо проще было бы тебе совсем остаться здесь, сказала я ему. Если бы ты захотел, Фрёмонт помог бы тебе наверстать потерянное время. Нет, моя милая, возразил Мариус. Уже слишком поздно. Я никогда здесь ничему не выучусь. Здесь не достаёт соревнование, и бабушка оказала мне очень плохую услугу, не послав меня в Сенсир, где я бы, может, работал бы так же, как и другие. Таким образом Мариус, расставаясь с нами, посылал лишь всем упрёки. Даже бабушки его благодетельницы, даже мне, которую он очевидно не считал достойной возбудить в нём то, что он называл соревнованием. Его неблагодарность показалась мне в ту минуту чем-то чудовищным. Я не могла ему отвечать, и мы молча ушли с зелёной площадки. У меня сердце разрывалось от горя, но я чувствовала, что моя гордость оскорблена и не хотела плакать. Мариус шёл высоко, подняв голову, с рассеянным видом, в холодном раздражении, и время от времени срывал ветку или топтал ногой у растения, как будто он презирал и ненавидел всё, что попадалось на его пути. «Ну вот», — сказал он, когда мы уже поднялись на луг. «И ты так же недовольна мной. Что же тебе очень хочется увидать меня поскорее в когтях дьявола?» «А разве ты действительно собираешься в ад?» — спросила я его, скрывая под шуткой моё беспокойство. «Да, моё милое дитя». ответил он горьким тоном, который напрасно старался сделать непринуждённым. Я буду спать в душной каморке вместе с крысами и блохами. Мои пальцы будут выпочканы чернилами, а платье смолою. Я буду делать сложение и вычитание по 10 или 12 часов в сутки. Я знаю, что господин Демаловаль предложил мне обед за своим столом, хотя б ради того, чтобы я выслушивал его болтовню. А потом вечером, чтобы развлечь меня, мне предложат маленькую прогулку в лодке по порту от одного корабля до другого. Это будет безумное веселье. Что ж ты хочешь? Когда человек беден, он должен делать то, что нравится другим. Вот что твердят мне все, чтобы меня утешить. Ты преувеличиваешь. Добрая бабушка всегда будет давать тебе денег. Твоя добрая бабушка будет давать мне их, пока я не буду получать жалование, но она не очень богата. И малому человеку дают вообще очень мало из опасения, чтоб не наделал каких-нибудь глупостей. Вот почему за меня будут платить до моего нового назначения, и мне будут давать, как теперь, 20 франков и говорить: "Пойди мой мальчик, повеселись хорошенько". Разговор наш был прерван Фрюмэнсом, который нас искал, чтобы проститься с нами. "Господин Мариус уезжает от нас", сказал он мне. "И теперь вам нужен не преподаватель, мадмуазель Люсиенна". А нужна гувернантка. Ваша бабушка понимает это и позволила мне удалиться. С большим сожалением прекращаю я уроки, которые мне было так приятно давать вам и к которым вы так хорошо относились. Но с другой стороны, мой дядюшка находил без меня дни слишком длинными, и я ему нужен, чтобы помогать ему в переводе одного большого классического труда. Я буду иметь честь иногда в воскресенье прийти засвидетельствовать моё уважение госпоже де Валанжи, и надеюсь, что вы с вашей стороны гуляя иногда в Поме, доставите моему дядеушке честь видеть вас у него. Таково было простое и спокойное прощание Фрюмэнса. Я была так поражена и так растрогана этим неожиданным решением, что не могла ничего ему сказать. Он увидел только по моей сдержанности, что я была очень огорчена, и протянул мне свою большую руку, в которую я вложила мою Едва сдерживая слёзы, надеюсь, что он понял моё волнение и не усомнился в моём расположении к нему. Что же касается Мариуса, то он был так сконфужен, увидев, что его обвинения были победоносно опровергнуты уходом Фрюманса, что всё это поразило гораздо сильнее меня. Он, умевший так хорошо раскланиваться, очень неловко ответил на холодный вежливый поклон нашего наставника. Вот, видишь, сказала я ему, когда мы остались вдвоём. Что ты поверил страшной лжи, и что отвратительные намерения, предполагаемые тобою, не существуют? Сознайся же, что ты был очень несправедлив, и не допусти же уйти этого бедного друга, которого ты так огорчил, не помирившись с ним. Мариус обещал мне это исполнить, и несомненно, что ночью он много об этом думал, так как на другой день утром он сел на свою лошадь и отправился с визитом к Фрюминцу. Я не знаю, достала ли у него храбрость откровенно попросить у него извинения, но его поступок доказал его раскаяние, и он оказал внимание к Астелем, за которые они были ему очень благодарны. Вечером Мариус со слезами простился с бабушкой и со мной. Это было в первый раз, что он выказал свою чувствительность, и я была этим горячо тронута. Я не спрашивала себя, было ли это огорчением расстаться с удовольствием домашней жизни или лаской к семье. Он плакал. Это было ненормальным фактом, и бабушка также была расстрогана. В ту минуту, когда ему нужно было садиться в карету, которая должна была отвезти его в Тулон, он сделал над собой страшные усилия, подошёл к Жене и попросил у неё извинения за своё глупое поведение. Женни сделала вид, что ничего не понимает, пожимая ему руку, уверила его в том, что она не помнит, чтобы видела какую-нибудь серьёзную дерзость с его стороны, и попросила прислать ей его бельё для починки. Кучер сидел уже на козлах, с бичом в руках, когда Мариус пошёл сказать последнее «прости», которое для него было грустнее, чем все прочие. Он пошёл проститься со своей лошадью. Это была уже не маленькая лошадка-мельника, а молодая лошадь, купленная для него бабушкой в прошлом году. Я увидала, что Мариус плакал ещё сильнее, выходя из конюшни, чем вырвавшись из наших объятий. Но мне было не до наблюдений. Мне так было жаль его, потому что он всё терял за раз, и любимых людей... и удовольствие. Я обещала ему настоять, чтоб его лошадь не продавали и чтоб он мог на ней кататься, когда будет приезжать к нам.